Тогда, приехав в Москву, я вовсе не стал на каждом углу трындеть о своем израильском приключении. Особенно после того, как буквально по приезду несколько часов провел в ФСБ, куда был вызван для приватной беседы. Оказывается, с российского посольства в Израиле был дан сигнал о случившемся. И ГБшники моментом взяли корнева на карандаш. Точнее, первая беседа состоялась еще в посольстве с тамошними представителями наших спецслужб. А когда вернулся на родину, со мной захотели побеседовать уже в Москве. В принципе, этого стоило ожидать. Это их работа, да и дело получило достаточную огласку. Вон, что в интернете, что в западных, да и кое-каких наших газетах, случай с инцидентом в Израиле был расписан практически от и до. Радовало только одно. Анкетные данные основного борца с терроризмом не приводились. Везде писали «русский турист из Москвы». Так что через два дня после возвращения, получив повестку, я потопал к зданию на Лубянке. А во время допроса больше всего опасался, что они попутно раскопают мои махинации с досрочным получением загранпаспорта. Но настолько глубоко никто не рыл, и все обошлось. Государевых слуг интересовало совсем другое, поэтому, рассказав чекистам свою историю, я благополучно был отпущен домой. А по поводу моих опасений ФСБшники сказали, что все эти клятвы, одуревших от нефтяных денег на бобов, практически ничего не стоят. Но напоследок посоветовали быть осторожнее и, если что, сразу звонить. Даже визитку дали с номером телефона. В общем, как и предполагалось, охраной моей персоны никто из силовиков заниматься не собирался. Так, поставили галочку, что сигнал отработан, и на этом успокоились. А типа, если убивать начнут, то тогда звоните, мы подъедем. Иного отношения не ожидалось, поэтому, пожав плечами и пообещав, что как раз в тот момент, когда меня Бен Ладаны на ленточке распускать начнут, обязательно позвоню, получил пропуск и ушел но позже как-то внутренне успокоился, отоспался, и все эти ближневосточные заморочки стали казаться какими-то очень далекими и нереальными. Как будто не со мной все это произошло. Нет, планы ухода продумал, и будущее место жительства подыскал, но потом отпустило. Особенно после повторного вызова в ФСБ, там мне дали подписать кое-какие документы, а на повторно высказанные опасения кряжестый мужик, лет 40, представившийся подполковником Андреем Трофимовичем Лопахиным, Ухмыльнувшись, ответил, «Сергей Васильевич, вы на эти клятвы не очень внимание обращаете. Меня 12 лет назад Аслан Безуев лично обещал закопать живьем. Слыхали про такого? Во, фигура. И действовал он, не где-то там, на востоке, а прямо у нас под боком. Кстати, тоже я дам брызгал и клятвы давал, как на боевом оружии, так и на священных книгах. И что? Я жив до сих пор и дальше жить собираюсь». А евреи говорили, что мой свои слова на ветер не бросает. Правильно, собеседник кивнул. Если бы вы остались в Израиле, то он, возможно, постарался бы исполнить задуманное. А здесь, в России... Слишком уж вы ему накладно обойдетесь. Ведь с боевиков за каждый потраченный доллар спрос идет. Так что я думаю, слова и стране так и останутся словами. Тем более, вы понимаете, <кхм> постоянную охрану вам никто дать не сможет. «Включить вас в программу защиты свидетелей?» «Честно скажу, это настолько экзотическая для нас процедура, что без достаточно веских аргументов никто ее проводить не будет». Я фыркнул. Угу. слова и угрозы к делу не пришьешь, понятно. Ну а вы лично что бы посоветовали?» ФСБшник откинулся на стуле. «А что можно посоветовать? Живите как жили. Ведь нет никакой гарантии, что евреи вам правду про угрозы этого террориста сказали». Кто знает, что за операцию задумал Моссад, а тот факт, что вам предлагали остаться в Израиле, вообще наводит на очень интересные мысли. Удивившись, я спросил. «Так вы думаете, меня хотели задействовать в какой-то разработке тамошних спецслужб? По своим отказам и отъездам я им все планы сломал?» «Не исключено. Очень уж там все мутно и непонятно». Андрей Трофимович задумался, а потом, тряхнув головой, уже другим тоном продолжил. Но вы здесь, и на все эти подковерные интриги уже можно не обращать внимания. Ну а если вы настолько впечатлительны, то можете просто на годик уехать из города. Поверьте, этого будет вполне достаточно. За год, как говорится, или и шаг сдохнет, или шаг. Слова безопасника меня, конечно, несколько утешили. Но тщательно закамуфлированные подозрения в трусости заставили поморщиться. Ишь ты, если вы настолько впечатлительны, козел. Ему хорошо рассуждать, находясь под защитой могущественной конторы, а мне надо только на себя надеяться. И ведь знает, что я бывший офицер, а один хрен подколоть решил. Хотя, может быть, этот подполы и прав. Паникую тут, как институтка, ко которой телефонный хулиган пообещал устроить козью морду, и она из-за этого нос из квартиры боится высунуть. И про евреев он тоже интересную мысль подкинул. Вот как они умудрились узнать про угрозы буквально через несколько часов. Да еще так удачно получилось, что узнал об этом, типа по службе, майн жених, и тут же поспешил сообщить мне. Официальные-то органы про это молчали. С другой стороны, 200 тысяч евро просто так не дадут, да и дед был очень убедителен. Может, в моем случае просто сработал человеческий фактор, и благодарные родственники, не имея никаких далеко идущих планов, узнав об опасности, тут же решили проинформировать спасителя внучки? Может быть такое? Вполне. Блин. И что предпринять? Наверное, оптимальным вариантом будет сейчас не дергаться, а в дальнейшем, как говорил командир, война план покажет. Почувствую неладное свалю, но не раньше. А то как-то перед самим собой неудобно становится, неужели я такой трус, что угроз, переданных с чужих слов, испугаюсь. В общем, так и решил. Тем более, что дни шли, ничего не происходило, и поэтому по окончании отпуска просто вышел на работу. Ломать налаженный быт было гораздо страшнее какой-то встречи с полумифическими арабскими мстителями. Единственное, что сделал сразу, продумал линию поведения в случае возникновения опасности и снял в банке все деньги, полученные от Зива. А потом, глядя на четыре пачки 500 евриковых купюр, с трудом подавил желание сразу бежать за вожделенной машиной. Вместо этого прикупил себе жилетку наподобие той, в которой почил незабвенный Ахмед и сложил пачки в нее. Жилетка была удобная, мешковатая, с множеством карманов, поэтому 200 тысяч евро в ней потерялись как камешек в пруду. А в начале августа, когда я уже практически окончательно уверовал в благополучное окончание еврейской эпопеи и прицелился на покупку не нового, но очень даже бодрого Nissan Patrol, прозвучал первый звоночек. В среду, возвращаясь с работы, я обратил внимание на стоящую возле подъезда «БМВ». Точнее, не столько на машину, сколько на сидящих в ней пассажиров. Джамшутов и Казбеков в нашем дворе не проживало, поэтому меня и удивили два сына гор, сидящие в бэхе. И давно сидящие, так как возле пассажирской дверцы валялось штук десять окурков. Кавказцы на проходящего мимо человека вроде никакого внимания не обратили, только у меня при взгляде в их сторону аж волосы на затылке дыбом встали. Вот так, на пустом месте». По спине как волна ледяная прошла. Да, Интуиция ведь она вещь такая. Когда я ее в последний раз проигнорировал, через несколько секунд после такой же волны снайпер с башенки убил нашего охранника. Так что теперь, решив отнестись к сигналам подсознания со всей серьезностью, времени терять не стал. Благо, что все ходы были заранее взвешены и просчитаны, так что будем просто приводить их в исполнение. И пусть мне потом, возможно, станет стыдно за свою панику, но сейчас стану действовать по заранее разработанному плану. Хотя нет, стыдно точно не будет. Ведь все три недели, что прошли после той поездки, я, как не отвлекался, все равно ходил пришибленным. Где-то подспудно жила уверенность, что старый еврей мне не соврал и ничего не преувеличил. А значит, надо уходить. Логика-то утверждала обратное, дескать, все нормально, да и вообще месть в 21 веке, слишком дорогое удовольствие, чтобы его опасаться, находясь чуть ли не на другом конце света. Но на душе один черт был охмарь. И эта непонятная ипохондрия достала уже до такой степени, что сейчас я воспринял сидящую в машине парочку чуть ли не с радостью. А ты этих хмыри или нет, уже все равно. Главное в другом, я решился. Решился в очередной раз изменить свою жизнь. И от этого почувствовал себя прежним корневым, а не ходячим ожиданием проблем. С плеч как будто мешок свалился, и я, хулигански пнув попавшуюся под ноги пустую пластиковую бутылку, нырнул в подъезд. А потом, бодро насвистывая, приступил к выполнению плана отхода. Бытом толком я так и не обзавелся, поэтому, надев валютную жилетку, собрал сумку, с которой обычно ездил в командировке, и, выключив свет, выглянул в окно. БМВ стояла на месте. Ну-ну. «Стой дальше». Злорадно ухмыльнувшись, я посмотрел в дверной глазок и, убедившись, что на площадке никого нет, прихватив отвертку, вышел наружу. После чего быстренько перекинул телефонные пары на щите и юркнул обратно. А уже дома набрал номер ментуры и старческо хриплым голосом наябедничал. «Говорит пенсионер Сергеенко из 52-го дома. Квартира 35. У нас во дворе стоит черная иностранная машина, в которой сидят два лица кавказской национальности». У одного из них я видел пистолет. Товарищи милиции, это бандиты. Они или киллеры, или наш дом хотят взорвать. Что? Адрес? Да-да, конечно. Продиктовав адрес, отключился и, довольно потеряв лапки, перекинул пары обратно, а потом оделся и, прихватив сумку, позвонил в дверь микроскопическим. Когда Мишка открыл дверь, я, не давая ему вставить слово, протянул ключи от квартиры, сказав «Мих, привет». Я тут снова в командировку убываю, недели на две, но может так статься, что задержусь гораздо дольше, поэтому есть просьба. У меня в хате варью брать нечего, кроме целика, Так что ты панель забери, пусть у тебя побудет, хорошо? Сосед пожал плечами. Хорошо, сейчас и заберу. Поможешь перетащить? Конечно, я его уже отключил, так что пошли. Когда забирали телевизор, снова выглянул в окно. Увиденная картина порадовала сердце. Гости с Кавказа уже лежали на земле, а вокруг них суетились человек шесть автоматчиков в масках и еще несколько ментов в форме. Быстро работает московская полиция. И пяти минут не прошло, как киллеров и террористов разложили, словно цыплят табака. Вот смеху-то будет, если у них действительно оружие найдут. А уж как удивиться склочный Сергеенко, когда ему участковую благодарность вынесет. Звонок ведь в полиции фиксируется. Да и определитель номера стоит у них хороший. Именно поэтому, не желая никак себя светить, я и перекинул телефонные пары, переведя стрелки на бдительного соседа-пенсионера. Пусть он теперь рассказывает, когда и как увидел пистолет у сидящих в машине. А мне уже пора поспешать, пока там маски-шоу в полном разгаре. Поэтому в темпе, закинув целик к Мишке, я пожал ему руку и поскакал вниз по лестнице. Глава микроскопического семейства только и успел спросить «Куда едешь-то?» «В Мурманск!» «Ну, счастливо! А за квартирой я пригляжу!» После этих слов я резко затормозил и, стоя на нижней площадке, отсоветовал. «Чего за ней смотреть?» «Сейчас урки отмороженные пошли, ножи у каждого. Сунешься, еще прибьют, не дай бог!» «Лучше, если что, в глазок глянь, да полицию зови!» Мишка хмыкнул. «Так я так и собираюсь делать, не дурак ведь!» «Тогда пока!» «Пока!» Махнув Кузнецову рукой, я повернулся и пошел вниз. Выйдя из подъезда, закурил и, поздоровавшись с сидящими на скамейке бабками, не торопясь, двинул в сторону метро краем уха, слушая, как помятые сыны гор в чем-то клялись мамой суровым операм. Ни те, ни другие на меня не обращали внимания, поэтому уже спускаясь на эскалаторе, я выдохнул и похвалил себя за хорошую идею. Звонок ментам, полностью отвлекшим на себя кавказцев, изначально входил в задумку. А вот спонтанная идея насчет телевизора действительно хороша. Мы ведь с Кузнецовыми старые приятели, так что пусть им это от меня станет прощальным подарком. Потом надо будет Мишке звякнуть и сказать про панель. Да и про квартиру тоже. Нехай он хозяйке передаст, что она может искать новых съемщиков. Да. До меня окончательно дошло, что целый пласт жизни неожиданно закончился. Работа, приятели, знакомые, все это остается в прошлом. И теперь ждет что-то новое. Но перед отъездом надо дела закончить. Так, так, значит, перво-наперво уволится. Будет несколько не по-человечески, если я просто пропаду и все. В Росконе у меня отношения нормальные сложились, поэтому подводить хороших людей было бы неудобно. Второе прикупить таки тот патрул, с хозяином которого мы ударили по рукам. Встреча и оплата у нас назначена на послезавтра, так что отменять ничего не буду. Третье. «Насчет третьего у меня были сильные сомнения. А надо ли это делать вообще, в смысле вооружаться? Если на корнево действительно уже объявлена охота, то мне и танк не поможет. Спастись в данном случае получится только затерявшись на наших бескрайних просторах. А вот ствол — это статья». «Да, лишь в боевиках неподготовленные люди быстро срываются с места, затариваются огнестрелом и гасят своих врагов налево-направо, а в жизни...» В жизни их бы арестовали уже при покупке пистолета, так как в 99% случаев оружие предлагают ряженые под бандитов оперативники. И как только ствол перейдет в руки покупателя, ему на голову сваливается группа захвата, а зона гостеприимно распахивает двери. Только у меня были свои ходы. Просто с год назад столкнулся со своим бывшим однокашником Витькой Ореховым по кличке Орех. Мы с ним в свое время не то чтобы сильно дружили, но были в приятельских отношениях. А на четвертом курсе Ореха и еще одного парня, Леньку Тенищева, с нашей бурсы поперли, как было сформулировано в приказе, за драку в общественном месте. Тогда Витек и Леха, сцепившись с какими-то отморозками, качественно их отбуцкали, после чего загремели в полицию и оказались кругом виноваты. Парней все сокурсники жалели, но сделать ничего не могли. Так наши дороги и разошлись. Столкнувшись же в прошлом году в супермаркете, мы оба обрадовались и тут же решили отметить встречу. Я рассказал о себе и Витька о себе. Он, оказывается, помыкавшись без работы, вполне закономерно двинул в криминал, где и поднялся. Ну так еще бы, с нашей-то подготовкой. А несколько лет назад его бригада, состоящая из вполне нормальных парней, в основном бывших спортсменов, решила легализоваться. Завели себе отличную крышу и зарегистрировались как ЧОП. Стали типа правильными и законопослушными до безобразия. Но заведя новые связи, Орех не растерял старых, поэтому через Виктора можно было достать чистый ствол за приемлемую цену. Достать не опасаясь милицейской подставы, только вот надо ли это мне? В общем, под подобные сомнения я и доехал до места. В смысле до гостиницы, где собирался провести пару-тройку дней. Места в ней были, поэтому, сняв номер, я бросил сумку в шкаф и завалился на кровать. Тут меня накрыло по новой. Появилась странная мысль, а не испугался ли я собственной тени, и стоит ли вот так из-за одного подозрения менять жизнь? Ворочаясь с боку на бок, попытался прикинуть, что же меня так дернуло. И постепенно все упорядочил. Тем более, что, считай, три недели прокручивал самые разные варианты появления противника – Плоть до национальной принадлежности тех, кто будет мстить неверному, поднявшему руку на последнего сынка арабского авторитета. Это ведь не бином Ньютона. Вот кто в Москве имеет такую возможность? Однозначно бандиты. Они за деньги маму родную прирежут. А если учесть, что еще со времен чеченских войн у кавказцев были крепкие связи с ближневосточными террористами, то логично будет предположить, что миссию поручат именно нашим, асланам и магам, Те для отвода глаз могут, конечно, нанять славян, но это вряд ли. Зачем делиться деньгами и вообще посвящать посторонних в столь интимные разборки? В общем-то, поэтому исключались и коррумпированные менты. Привлекать для моей поимки какого-нибудь прикормленного лейтенанта-ППСника в данном случае было бы просто странно. Тут делов то зная фамилию, имя, отчество, выяснить мое место жительства и постучаться в гости. А браки это и сами в состоянии сделать – Без посторонней помощи. Так что я ждал именно кавказцев. И ведь что характерно, в Москве их пруд пруди и сталкивался с ними каждый день. Но вот именно на тех в БМВ отреагировал как на угрозу. Интересно, почему? Почему-почему, да черт его знает. Может это вообще какой-то внутренний счетчик, отчитав необходимое время, заставил так на все реагировать? Ведь не зря же сейчас, лежа на гостиничной кровати, чувствую себя гораздо лучше, чем находясь в своей съемной квартире. Так что все правильно сделал. Оставаясь на месте, я рано или поздно точно стану мишенью. А ведь еще прадед говорил, что ленивые докосные гибнут в первую очередь. Сам я этого не слышал, но в семейных преданиях его слова сохранились. Просто когда в 36-м в их питерской конторе стали активно грести народ, предок взял в охапку молодую жену с сыном и рванул в Томск, Где даже не меняя и не подделывая документов, снова устроился на работу, и все. Кстати, как уже после смерти Сталина стало известно, его искали. Усиленно. И в Ленинграде, и в области, но не дальше. Вот вам и сильные НКВД. А ведь начни он сомневаться и прикидывать, что может все еще обойдется, глядишь и меня бы на свете не было. Черт. Сразу надо было следовать путем прапрадеда, а не закапывать голову в песок, рассчитывая, что беда пройдет стороной. Так что не будем ленивыми и будем жить. От повышенно оптимистических дум неожиданно разыгрался аппетит. Ну так все правильно, я ведь еще не ужинал. Не успел с работы появиться, как пришлось в бега уходить. Поэтому недолго думая поднялся с кровати и потопал в ресторанчик при гостинице. Там, плотно перекусив, вернулся обратно в номер и, несмотря на ранний час, завалился спать. Нервы ведь все-таки не железные, а переволноваться мне сегодня пришлось, дай боже.